Глава седьмая. Сёстры и розы. Бал — всё-таки главное событие праздника. Некоторые считают, что охота. Кто-то признаёт, что он в Нессе исключительно из-за скачек. Но любая леди будет непреклонна. Бал. Вся знать графства, и не только графства, соберётся в замке сегодня. Свечи для бального вечера закупали вазами. Зал должен сиять. Гости, не приехавшие вчера, непременно прибудут сегодня. Многим нет большого дела до Элины и её трудностей. Но следует представить собственных дочерей невест. И немало судеб будет решено этим вечером. Такова жизнь. Последние годы в графском замке давали только один большой бал. Местные леди готовы были на всё ради приглашения. Бальное платье для Элины, разумеется, было новым, и обошлось дороже, чем тархетский жеребец, которого скоро разыграют на скачках. Сестра тоже должна сиять, так чтобы за её сиянием могла спрятаться ни одна незаметная леди. С некоторых пор Иларис поняла, что для неё так всего лучше. Многое упрощает. Для себя она решила платье не заказывать и даже охотно не пошла бы на бал. И вот теперь... Вот именно, теперь на бал не хотелось. Справились бы без неё. Но идти придётся, конечно. В дверь постучали, и зашла Винья с платьем. Следом семенили горничные с коробами. Чтобы собраться на бал, нужно много всякой всячины. «Вот, девочка, готова! Куда повесить?» Экономка метнула на неё гневный взгляд. Они уже спорили из-за платья, и всякий раз добрейшая Винья выходила из себя. И Ларис кивком показала на вешалку. Экономка бережно разместила и расправила платье. Тоже серое. Точнее, тёмно-серое. Но с вышитой золотом каймой вокруг горловины и по подолу, что могло сойти за роскошь. «Сколько раз ты его уже надевала?» — каркнула винья. «Я не считала», — ответила иларис Кротко. «Успокойся, дорогая, всё прекрасно. Я не хочу дурацких расходов». «А сестру разбаловала». «Станет здесь хозяйкой, и весь Несс спустит на наряды и другую чепуху!» «Не беспокойся, она не дурочка, и муж её остановит, если что!» Винья махнула горничным, и когда те вышли, без обиняков заявила. «Она-то нет! Это ты, дурочка! Что тебе помешало хотя бы на этот раз одеться красиво и быть первой леди на этом балу?» Разве платят за платье, которое будет долго служить? Платить надо за радость. Только она того стоит. А твоя сестра пусть знает своё место. Она ещё не замужем. Что сделать, чтобы ты стала прежней? Винья, хватит. И Ларис отвернулась. И увидела в окно кое-что интересное. Маленькая полянка между деревьями, прекрасно видная в её окно и всегда пустая в этот час. Теперь была занята. По ней прыгал, размахивая мечом, раздетый до пояса мужчина. И он был один. Ничего особенного. Многие мужчины в замке тренировались по утрам. Он двигался красиво, ловко, как будто танцевал. И Ларис не стала отворачиваться. На него было приятно смотреть. «Кто это ещё?» Винья подошла. «Ах ты ж!» Надо ему сказать, что окна леди Элины с другой стороны. Хотя, кто знает, он глядит на неё, как на пустое место. Кстати, лорд Эрчибальд, раздетый, выглядит куда лучше. Винья, которая частенько сетовала на то, что глаза её стали хуже видеть, прекрасно разглядела лорда Бира на полянке. И Ларис задернула занавеску. Если ей захочется посмотреть на мужчин во время тренировки, Она прикажет вынести кресло во двор, где разминается стража. Тут они удивятся. Винья отошла к платью, расправила несколько складочек. «Незачем торопиться с замужеством Элины», — сказала она недовольна. «Не без преданницы, не осталось бы без мужа». «Конечно, ей уже семнадцать. Тебя раньше отправили вон из дома». «Но ветра в голове поубавить бы твоей сестрице». Как подумаю, что сюда явится её тётка и начнёт распоряжаться. Так сама не своя становлюсь». «А ты не переживай раньше времени», — посоветовала Иларис. «Я бы, может, не торопилась, но это решение короля. Нужно, чтобы в Нессе наконец появился граф. Да, она хотела бы подождать год, за который всерьёз обучить Элину хозяйским премудростям. И до этого, правда, пыталась, но похвалиться нечем». Теперь король решил сам. А она чего-то мы два года подождала бы. «Не знаю, нам тут и без графа неплохо», — проворчала Винья. «А по торгу сплетни гуляют, что то ли ты внебрачная дочь, то ли твоя матушка, потому и в монастырь». «Безобразие ведь! Когда твоя мать уезжала отсюда к мужу, про неё пустое не болтали. Говорили только, как можно в такую дали бедность отдавать леди?» «Так пожелал король Астерин», — улыбнулась Иларис. «Жизни бедных и богатых леди в руках их королей и их отцов. Да и какая бедность! Отец был там первым лордом. Что делать? Не заткнуть жертвы всему торгу». «Винья, помогай колдуну во всём, что он попросит. Я ему приказала кое-что. И вели узнать, как там мои новые туфли. Я заказала себе к балу». «Туфли ей!» Винья чего-то рассердилась ещё больше. «Зачем тебе новые туфли? Наденешь деревянные башмаки, в которых ходят на скотный двор. Кому какое дело?» И удалилась, продолжая ворчать и прихватив корзинку, оставленную одной из девушек. И Ларис только поглядела ей вслед. Если добрейшая экономка выходила из себя, то всякий раз ненадолго. Теперь можно было зайти к Элине. Сестра уже проснулась. В комнатах младшие леди бегали служанки, гулял сквозняк. Тётушка-баронесса сидела в кресле и перебирала ленты. Она сквозь зубы поздоровалась с Иларис. Сама Элина стояла у открытого Насти окна нагнувшись над подоконником, а снизу доносились звуки музыки и песня, которую выводил сильный и необычайно красивый голос. Иларис прислушалась. Звучала старинная баллада про отчаянного парня, который отправился спасать свою любимую из зачарованного леса. Иларис помнила эту песню с детства, её часто пели в их родных местах. Кто-то уже взялся за завоевание невесты, пока лорд Бир демонстрирует себя не той, кому следует. Иларис тоже выглянула. Пел лорд Эрчибальд, подыгрывая себе на лютне. Он сидел на табурете в полуоборота к ним, поглядывал на раскрасневшуюся невесту и пел, щипая струны. «Замечательно, да?» — Элина обернулась. «Да, очень даже», — согласилась иларис «Вчера я не заметила у него голоса, как ни странно». «Ты помнишь эту песню? Я никогда не забуду». Элина выпрямилась, отступая от окна. «Её пели дома. Как жаль, что мы всё там потеряли», — добавила она грустно. Иларис тоже иногда была жаль. Но, говоря по правде, она сроднилась с Нессом. нес теперь нравился ей больше. «Я помню слова», — сказала она. «Приятно, что они известны лорду Эрчибальду». «Ты права, Лис. Прости, я сразу не поняла». «О чём это ты?» «Об этом», — она взглядом показала на лорда Эрчибальда. «Он развеселил меня. И если так будет продолжаться весь месяц, то я согласна». «Хорошо бы объявить мою помолвку сегодня на балу, но если нет, то я не сделаю выбор и на день раньше». «И даже согласна выйти в том же платье?» Элина рассмеялась. «Сегодня она не настроена была капризничать, а может, даже раскаивалась из-за чего-то вчерашнего». «Видите, что вы затеяли, милочка», сказала леди Чара и уронила ленты с колен. Одна из горничных кинулась подбирать. «Это выбор супруга и владетеля или шута на праздник?» «Не преувеличивайте», — безмятежно отозвалась и Ларис. «Мы не диктуем лордам, что им делать, но спеть песню. Что в этом недостойного?» «Принесите розу!» — крикнула Элина. «Я ему брошу! Или платок, самый красивый!» Одна из служанок метнулась за розами. «Что там с подарком графа?» — спросила леди Чара. «Всё хорошо. Элина наденет его после свадьбы». «Почему бы не сегодня? Этим мы покажем уважение графу Карсу?» «Там золото и рубин», — пожала плечами Иларис. «Украшение не для юной девушки». «Оставьте», — махнула рукой баронесса. «Иногда можно». «Такой подарок». Граф заслуживает нашей вечной признательности. «Жемчуг», — сказала иларис — «топазы, аметисты и только серебро. Элли, все графство будет смотреть на тебя. И я не против вечной признательности графу Карсу». «А если я спрошу у дяди?» — сестра посмотрела жалобно. Ее строгая сестра опять покачала головой. «Миледи, разве вы позволяли своим дочерям надевать до замужества неподобающие украшения?» Вопрос, конечно, относился к леди Чаре. «В нашей семье нет подобных артефактов», — поджала губы баронесса. «Надеюсь, вы сохраните сокровище. «Я буду стараться», — заверила Эларис. «Вам не передавали, что дядя ждёт вас за завтраком? Он, кажется, желает поговорить». «Дядя не ждал». Но он не откажется занять леди, конечно. «Разумеется, как только Элина будет готова». Баронесса вскочила и опять уронила ленты. «Она должна предстать в лучшем виде». «Пусть прекрасные лорды поскучают без Элины. Мы с ней сегодня завтракаем в саду. И не в лучшем виде», — сообщила Эларис. «Ну хорошо», — сдалась баронесса. Элина, выбрав из поднесённых роз самую пышную, бросила её в окно лорду Эрчибальду и помахала ему рукой. «Лис, что-нибудь случилось?» — с подозрением спросила она. «Абсолютно ничего. Почему ты так решила?» «Не знаю, мне вдруг показалось, что что-то случилось, и именно с тобой. Всё хорошо?» — Элина заглянула в глаза Эларис. «Ну, Лис!» Всё хорошо, Элли. Но кто-то балуется с колдовскими артефактами. Так что Торн будет проверять, не пугайся. Я сделала вчера, как ты хотела. Поблагодарила лорда Бира. Вот и умница. Мне он не нравится. Не страшно. Я хочу тебя кое с кем познакомить. Ты обрадуешься. Помнишь лорда Фертаги? Фертаги? Немного. — наморщила лоб Элина. А его сына Торина? — Того, что всё время бегал за тобой? — Значит, помнишь. Только с тобой он проводил даже больше времени. Разве нет? — Когда ты уехала, его вскоре забрали из замка. Я помню его... немного. — Он сейчас тут, в Нессе. Он оруженосец лорда Фари. Я велела позвать его а лорд Фертаги, его отец, сейчас служит королю в Лире. «Оруженосец лорда Фари», — поразилась Элина. «И мне стоит знакомиться с оруженосцем моего жениха?» Она поджала губы, точно как тётя баронесса. «Ты ещё не выбрала», — напомнила Иларис. «Да, стоит. Со старыми друзьями никогда не лишней поздороваться». Тётя Чара ушла, она далеко. «Так что лучше перестань надувать щеки». Она шутяткнула в щеки сестры указательными пальцами. «Ладно, как скажешь», — Элина хихикнула. «Но когда он будет прислуживать лорду Фари, я сделаю непроницаемое лицо». «Это как тебе угодно», — теперь усмехнулась иларис. До маленького сада графини, где ждал завтрак, следовало пройти по узкой и безлюдной дорожке между деревьями, Конечно, теперь и тут стояла стража. А в остальное время место действительно было безлюдным. От остального парка садик был ограждён густой колючей изгородью. В него вела кованая калитка. Их встретил нежный и густой запах цветущих роз. И не только. Всё утопало в цветах. Этот сад дед-отец мамы когда-то приказал разбить для бабушки. И здесь всё было просто. Вот и теперь завтрак для хозяек накрыли на простом столе, вокруг которого стояли несколько плетёных стульев. Чай, молоко, яйца и булочки. И всё. Стол, за которым в это же время завтракал дядя и гости, был куда богаче. Элина принялась хозяйничать. Сама налила чай им обеим. И проделала это изящно и ловко. «А какие артефакты хранятся в Нессе, Лиз?» «Помнишь, я показывала тебе жало шмеля?» «Помню. Это большой кинжал. Считается, что он дарит удачу. Не знаю. Кстати, на нём тоже рубин. Не хуже, чем в твоей подвеске. Некоторые драгоценности считались артефактами. Но решено, что они потеряли свои свойства. Тебе в своё время всё предъявят. Разберёшься. «Ты действительно не дашь мне надеть подвеску на бал?» Элина отвела взгляд. «Я же объяснила причину. Сестричка, этот амулет должен принести тебе счастливое материнство. Зачем сейчас?» И Ларис пожала плечами и разломила булочку. «Ещё он помогает женщине устроить своё счастье!» И Ларис подняла глаза к небу. Облака были такие белые, подсвеченные солнцем. «Чудесный день!» «Женщине, Эли сама говоришь. Женщине. Это скорее мне надо его поносить. Может, и придёт в голову что-то мудрое». «Вот», — вскинула сестра, — «она так и говорит, что ты хочешь пока оставить его себе, потому что тебе он тоже нужен». «Кто такая она, можно не уточнять». «Да нет же!» — И Ларис чуть не закашлялась. «Я не стану брать его себе. Даже на день». Можешь не сомневаться. Ты прекратишь повторять за тетушкой?» «Но я не против», — Элина пожала плечами. «Надень и носи. Только под платьем, чтобы никто не видел. Может, тебе нужнее. Я ведь понимаю. Просто так и скажи. А если у меня не получится принять решение, дашь мне надеть разочек». «Эли!» — вскипела Эйларис и отложила несчастную булочку. «Нет, мне не нужно. Но спасибо за предложение. Тебе после свадьбы». Элина подлила чай им обеим и виновато улыбнулась. лист ну не сердись, пожалуйста. Скажи, с лордом Биром я тоже должна буду танцевать два танца сегодня?» «Конечно. Со всеми тремя лордами по два танца. Обязательно. Остальные как хочешь. На завтра, а это после бала, не будем строить планов». А потом ты несколько раз позавтракаешь с каждым лордом. По очереди. Здесь, за этим столом. Наедине?» Элина слегка растерялась. «Ни в коем случае. Вон там, — Иларис показала в дальний угол, — будет сидеть компаньонка и заниматься вышиванием. Будут слуги опять же. Но вы сможете спокойно говорить, о чем хотите». «О чем говорить?» Элина снова наморщила лоб. Это неважно, хоть и погоде. И Лариса гляделась. Торин Фертаги, заранее приглашённый, что-то не торопился здесь появиться. Они не спеша доели и обсудили некоторые мелочи. Элина тоже с любопытством поглядывала на калитку. Можно не сомневаться, что слова сестры про нежелание знакомиться с оруженосцем — чепуха. Тут дело в смущении, может быть. Но почему же Торин не пришёл?